Бесплатная консультация Как частенько бывало, от вечернего просмотра телепрограмм меня отвлек телефонный звонок. На этот раз звонил сотрудник не то Анатолий Харьков. Он очень деликатно попросил. Юрий Олегович, не могли бы вы приехать к нам в институт и помочь решить одну очень важную проблему? Мы можем за вами скорую, но я его остановил, «Да не надо, время еще детское, я быстрее сам доберусь». В вестибюле института меня встречали пять дежурных врачей разных специальностей. Провели в ординаторскую, выдали белый халат и колпак и ввели в курс дела. Женщина 35 лет была раздавлена в собственном гараже автомобилем ГАЗ-21 «Волга», за рулем которого находился ее муж. Она стояла у задней стены гаража, а муж то ли специально, то ли нечаянно наехал на нее. При поступлении у больной был шок. Обнаружили переломы костей таза, левого бедра, травму груди и живота, да еще и черепно-мозговую травму. Шли третьи сутки, а состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым и полностью вывести ее из шока не удавалось. Проблема заключалась в том, что грудь и живот были без видимых повреждений. По мнению врачей, живот был мягкий и почти безболезненный, перелома ребер не наблюдалось, а притупление при перкуссии, выстукивании и ослабление дыхания в левой половине грудной клетки они посчитали результатом травматической пневмонии. А вот что именно, мы никак не поймем. Может быть, вам удастся разрешить этот вопрос? Ну что же, пойдем посмотрим, в чем там дело. И мы направились в палату к пострадавшей. Я подошел к кровати пациентки. Бросались в глаза бледность ее лица, синюшность, резкая одышка. Пострадавшая находилась в положении полусидя. Правая нога на скелетном вытяжении, перелом бедра. Таз подвешен на балканских рамах, перелом костей таза. Я заметил, что левая половина грудной клетки не участвует в дыхании, как и передняя брюшная стенка. На эти симптомы я указал врачам, которые столпились у меня за спиной. Затем я произвел перкуссию грудной клетки и отметил высокий темпонит, звук, характерный для пустого кишечника. При аускультации я услышал звук перистальтики кишечника. Осмотрев живот и произведя ректальное исследование через прямую кишку, я предложил врачам пройти в ординаторскую и выслушать меня. Итак, высокий темпонит в левой половине грудной клетки и перистальтические кишечные звуки позволяют сделать заключение, что у пострадавшей разрыв диафрагмы слева и перемещение кишечника в плевральную полость. Ей показано оперативное вмешательство – Однако реаниматологи должны определить толерантность к операции. «Что тут началось?» — раздались возгласы. «Ты же слушал ее! Ты ведь перкутировал грудную клетку! Я предлагал сделать рентген!» — и всё в таком духе. Осмотрев пострадавшую еще раз, реаниматологи вынесли вердикт. «Оперировать можно!» Кто-то из врачей предложил мне провести операцию, но я отказался, сказав, что я всего лишь гость. Да у вас вон какие хирурги. Миша Атаманенко прооперируют, а я рядом постою. К операции все подготовили очень быстро. Когда хирурги вскрыли грудную полость, там оказался почти весь тонкий кишечник, который переместился туда через два больших разрыва в диафрагме. Ну, теперь дело техники. Кишки на место, а ты, Миша, начни зашивать дыру, которая у средостения. Там труднее. Периферическую дыру легче зашить. Думаю, я вам больше не нужен, сказал я. Все дружно поблагодарили меня за консультацию, и я направился к выходу из операционной, как вдруг передо мной вырос Николай Гаврилович Мечёв, недавно ставший директором не то. Увидев меня, он сильно удивился. «Привет, Юра. А ты чего тут делаешь?» «Да так, бесплатные консультации даю», — ответил я. «А что случилось?» «Ребята попросили помочь. Мы там обнаружили у пострадавшей разрыв диафрагмы. Уже оперируют». Уже на выходе Харьков мне сказал. «Ну, Юрий Олегович, не зря говорят, что вы здорово разбираетесь и в хирургии, и в травматологии». Вот ведь запросто решили проблему, которая у нас висела трое суток. А я спросил его. Толя, а почему меня-то вытащили? Ведь вон сколько профессоров. Он не дал мне договорить. Юрий Олегович, мы ведь вас знаем. Вы контактный человек, прекрасный хирург с огромным клиническим опытом. Мы ведь обсуждали, кого позвать. А позвоним мы кому-нибудь из профессоров еще не факт, что он согласился бы приехать. Да на нас бы накричал, что мы ничего не соображаем, и неизвестно, какой бы еще результат был. А вам спасибо огромное. Мне приятно вспоминать подробности того посещения. Признание коллег дорогого стоит. Гаражная диагностика Не секрет, что я заядлый автомобилист. Мой водительский стаж насчитывает более полувека. У меня было множество мотоциклов и автомобилей. Моя последняя машина — внедорожник Nissan X-Trail. Приобрести его мне помогли молодые друзья-автомеханики, мастерская которых находится рядом с моим гаражом. Принадлежит она Евгению Вагнеру, высокому, стройному молодому человеку с замечательным характером и добрейшей душой. В его мастерской работают трое молодых ребят, все профессионалы, каких поискать. Я часто заглядываю к ним на чашку кофе, ненадолго, следуя правилу, если хочешь быть желанным гостем, уходи вовремя. У них я консультируюсь по вопросам, связанным с автомобилем, а иногда и обращаюсь по поводу профилактики и ремонта, но и им тоже помогаю. Женю Вагнера я направил на эндоскопию к Игорю Барабанову, Диму Артюха, в травмпункт после падения в яму. Консультирую их по поводу здоровья и Тамару Петровну привлекаю, когда надо. Как-то Женя Вагнер говорит. Олегович, ездил я вчера в твою вторую больницу, живот болел. Ну, вроде подлечили и отпустили, но сказали, что обследоваться надо. А что было с животом, спросил я. Да это тянется уже полгода. Нет-нет, да прихватит. Вот здесь, слева. Живот как пузырь надувается. Я на него надавлю, что-то булькнет, и все проходит. А как дела со стулом, поинтересовался я. С этим у меня проблемы. Я не стал его дальше утомлять вопросами, так как мне стало все ясно. Уже не сужение просвета в сигмовидной кишке, скорее всего, злокачественного генеза. «Нужна срочная операция». Все это за минуту пролетело у меня в голове. «А никто не предлагал сделать колоноскопию?» – спросил я. «Нет, я даже слова такого не слышал». Я вышел из мастерской, достал телефон и позвонил Игорю Барабанову, одному из лучших эндоскопистов города, и мы договорились о колоноскопии. Потом сообщил об этом Жене, сказав, что дело очень серьезное и понадобится срочная операция, о чем я тоже договорю с хирургом. Я не стал углубляться в подробности и произносить слово «рак», чтобы не напугать его. Через три дня Игорь сообщил, что у пациента в сигмовидной кишке имеется опухолевидное бугристое образование, перекрывающее просвет кишки, как я и думал. «Юрий Олегович», — сказал Игорь, — «это же наверняка аденокарцинома, и надо оперировать, не дожидаясь результатов биопсии». Я позвонил Александру Михайловичу Фещенко, главному хирургу больницы номер 25. Он ответил, «Да пусть в понедельник приходит ко мне, я его госпитализирую. Только пусть скажут, что от вас». Через неделю Женю положили в отделение эндоскопической хирургии которым заведует Андрей Владимирович Гатилов. После операции я позвонил Андрею, и он сообщил. «Юрий Олегович, я убрал сигму с опухолью. Она уже проросла на брюшину. Из пяти лимфоузлов я убрал три. Удалил и пятна на брюшной стенке. В общем, все сделал как положено. Назначу ему химиотерапию, а что дальше будет, одному Богу известно». «Иногда мне звонит супруга Жени. Мы с ней обсуждаем его самочувствие и все-таки надеемся на лучшее». А Дима Артюх меня спросил. «Вот скажи, Олегович, как так получается, что Женьку уже полгода смотрели разные врачи, обследовали и не могли поставить диагноз? А ты зашел в гараж, что-то спросил и все правильно определил, да еще и сразу устроил Женьку на операцию?» Почему они за полгода не поставили диагноз, это к ним вопрос. Видимо, не хватило клинического мышления. Все больше уповают на технические методы диагностики, а клинику постепенно забывают. А вообще-то опыт приходит с годами в любой профессии, не только в нашей. Чем дольше живешь, тем больше узнаешь. «Врач, поставь себе диагноз!» Работая в Новосибирской медицинской академии, ныне университет, я регулярно делал обходы в хирургическом и травматологическом отделениях. Однажды, заканчивая обход, я вдруг почувствовал себя плохо. Закружилась голова, потемнело в глазах. Появилась сильная боль в верхнем отделе живота, прямо за очевидным отростком. Как в народе говорят – под ложечкой. Я прислонился к дверному косяку. Находившиеся рядом врачи, среди которых был заведующий кафедрой профессор Николай Георгиевич Колосов, это заметили. В коридоре раздался взволнованный голос Николая Георгиевича. «Юрию Олеговичу плохо. Быстро каталку!» «Меня уложили на каталку, подняли на лифте и поместили в индивидуальную палату». Собрались врачи и несколько сестер. Профессор Татьяна Ивановна Поспелова, терапевт, спросила меня, что случилось, и я рассказал. Да вот неожиданно закружилась голова. Потемнело в глазах, появилась довольно сильная боль в эпигастрии, прямо под ложечкой, но никуда не радиирует. Мне тут же измерили артериальное давление. Оказалось, 190 на 100. Послушали сердце, пощупали пульс, сделали УЗИ сердца, ЭКГ. В общем, оперативно, за что я благодарен всем по сей день. Татьяна Ивановна и Виктор Михайлович, заведующие терапевтическим отделением, все проанализировали и с волнением сообщили мне, что у меня, по всей видимости, абдоминальная форма инфаркта миокарда. Однако, хоть я и не терапевт, но понял, что это не сердечные боли, поскольку они ощущаются вместе месте сообщения пищевода с желудком, и вступил в спор. На ЭКГ нет инфаркта? Нет. На УЗИ есть изменения? Нет. А аускультативно вы что-нибудь услышали, кроме усиления тонов? Нет. К тому же отсутствуют характерные для инфаркта и радиации болей в плечо ключицу-лопатку. «Я думаю, что это не инфаркт», — Татьяна Ивановна возражала. «А клиника, Юрий Олегович, инфаркта. Мы такое видели неоднократно, верно, Виктор Михайлович?» Он качнул головой в знак согласия. «Во время всех этих процедур мне что-то вводили внутривенно, внутримышечно и подкожно. Боль стихла, состояние быстро улучшилось, но все оставались при своем мнении – инфаркт миокарда». На ночь меня оставили в палате, и до утра у меня случилось еще три приступа болей, но менее интенсивных, которые удалось снять платифиллином, препаратом, снимающим спазмы гладкой мускулатуры. Утром коллеги вновь меня осмотрели, и я отпросился домой. Дома тоже несколько раз появлялись довольно сильные боли, которые Тамара Петровна снимала тем же способом. Через три дня я вышел на работу – зашел в ординаторскую терапевтического отделения и заявил, «Мои боли несердечные. Подтверждения инфаркта у нас нет, и я думаю, что у меня так называемый эзофагокардиоспазм». Татьяна Ивановна и Виктор Михайлович слушали молча, и я продолжил, «Это редко встречающаяся патология. Этиологическим моментом может быть гипертонический криз, психическое напряжение». Неблагоприятные погодные условия. А что именно, никто точно не скажет. Вместе перехода пищевода в желудок имеется мышечный сфинктер. Так вот, этот сфинктер у меня и спазмировался, сжался. Возможно, от гипертонического криза. Снимают такую боль спазмолитики. В частности, мне помог плотифилин. А чем можно подтвердить наличие такого спазма? Спросил Виктор Михайлович. «Ну, например, эзофагогастроскопией», – неохотно ответил я, полагаю что они сейчас попросят пройти эту неприятную процедуру. Никто не проронил ни слова, и вдруг в кабинет заходит наш эндоскопист и говорит. «Ну что, Юрий Олегович, пошли?» Я попытался увильнуть, но она настояла на своем, и мы отправились в эндоскопический кабинет». Только с третьего раза удалось ввести зонд в желудок. Через несколько секунд все стало ясно. Вы правы, Юрий Олегович. У вас гиперемированное, покрасневшее, кольцо слизистой в области кардиального жома, то есть вместе соединения пищевода с желудком. Это действительно эзофагокардиоспазм. Я поблагодарил эндоскопистов и тут же отправился к терапевтам. Прочитав заключение эндоскописта, Татьяна Ивановна и Виктор Михайлович в один голос сказали «Вот это да! Да как же вы к этому пришли? Юрий Олегович, вы замечательный клиницист. Мы знали, что вы хороший врач, но чтобы настолько...» Не скрою, мне приятно было это слышать, тем более от профессора и заведующего терапевтическим отделением. Так и пришлось в итоге самому заполнять собственную историю болезни. Коварная водянка На кафедре факультетской хирургии Мединститута все были опытными хирургами, как и наши больничные врачи, но никто не гнушался попросить коллег осмотреть больного со сложной патологией или в случае затруднений с постановкой диагноза. Мало того, это даже приветствовалось, многие вопросы решались коллегиально. Однажды в палату, которую вела ординатор Людмила Ивановна Дубровская, поступила 45 больная с опухолью неопределенного происхождения в животе. Естественно, Людмила Ивановна обратилась с просьбой осмотреть больную и к заведующей отделениям, и к профессору Мышу, и к другим работникам кафедры. Дважды осмотрев больную, профессор произнес. «В общем так, берем завтра на операцию, сделаем диагностическую лапаротомию. Вы, Владимир Ильич, поможете мне на операции?» Обратился он к доценту Ладыгину. Людмила Ивановна попросила и меня осмотреть больную, но я неохотно ответил. «Да чего смотреть-то? Все уже смотрели, даже шеф, дважды». Завтра на операции все и увидим. Однако любопытство взяло верх, и я направился в палату. Самочувствие больной было нормальным. В весе она не потеряла. Лицо обычного цвета, язык влажный. Когда же я стал осматривать живот, то обнаружил в правом подреберье мягкое образование, смещающееся, безболезненное. Из опроса пациентки выяснил, что ранее у нее были боли после приема жирной пищи, которую она снимала ножпой. Я пожал плечами и сказал, что-то вокруг вас создали какую-то тайну, дескать, непонятная опухоль, а я думаю, что у вас обыкновенный желчный пузырь, а никакая не опухоль, но он отключенный, желчь в него не попадает, и теперь он уже превратился в водянку. Я бы поставил вам диагноз «водянка желчного пузыря», но вы не волнуйтесь, завтра все выяснится. Конечно, о своем диагнозе я никому не сказал, чтобы не выглядеть белой вороной. А то скажут «Куда лезешь? Сам профессор смотрел». Когда врачи вышли из операционной, то с облегчением объявили «Вот ведь как бывает». Что только не подозревали, а оказалось всего лишь водянка желчного пузыря. Прошло три или четыре месяца. Девятого мая я отправился на площадь Ленина, где обычно встречался со школьными друзьями, чтобы поболеть за команду десятой школы в эстафете памяти маршала Покрышкина. Вдруг меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел улыбающуюся женщину, рядом с которой стоял мужчина, Вероятно, муж. «Юрий Олегович, вы меня не узнаете? Я лежала у вас в клинике с подозрением на опухоль в животе». Я тут же ее вспомнил. «Вот, Коля, этот тот хирург, о котором я тебе рассказывала. Только он поставил правильный диагноз». Обратилась она к мужу, который уже протягивал мне руку и продолжила. «Сколько я пережила!» Что только не думала, а как вы меня посмотрели, сразу легче стало. А уж после операции, когда Людмила Ивановна сказала, что у меня водянка желчного пузыря, совсем успокоилась. Спасибо вам огромное, Юрий Олегович. Я теперь знаю, почему к вам выстраиваются очереди на операции, а к другим идут неохотно, с опаской. Мы поговорили и расстались». А я подумал, что зря с кем-нибудь не поспорил по поводу этой водянки. Но что бы я выиграл?